Мистер Гарман, вы же насквозь промокли. А меня спас. Борезентовый плащ. Возьмите мою одежду. Переоденьтесь. Может, она вам придется в пору. И завтра не нужно будет покупать новую. А пока вы переодеваетесь, я потороплю, чтобы скорее подавали горячий кофе. Вскоре Редфуд вернулся в сопровождении какого-то смуглого, почти черного человека в белой полотняной куртке, который поставил под нос с дымящимся кофе на стол. Теперь перейду к впечатлениям болезненным, бредовым. Эти впечатления так сильны, что им можно верить, хотя они перемежаются провалами, которые не оставили никакого следа в моей памяти и не поддаются временным измерениям. Кофе готов? Спасибо Какой странный вкус Едва я успел выпить кофе Как Редфуд начал расти, пухнуть И вдруг меня точно толкнуло к нему Мы схватились около двери Он высвободился из моих рук Я ничего перед собой не видел И замертво рухнул на пол «Оттащите его в угол!» «Готов, голубчик!», Готов, голубчик. «Ну что, Редфуд, как поделим денежки?» Я слышал чьи-то голоса Опять меня кто-то перевернул Я увидел человека Своего двойника, лежавшего на кровати в моей одежде Потом тишина Мне казалось, она длилась месяцы или годы И вдруг этой тишины как не бывало В комнате началась отчаянная драка В свалке тело Джона Гармана Топтали ногами, через него падали Я слышал звуки ударов И мне казалось, что это рубит дерево в лесу. Я не смог бы тогда назвать свое имя. Я видел, как у моего двойника отбирали чемодан. И снова провал. А потом вниз по какому-то жолобу. И одна единственная мысль. «Джон Гарман тонет! Джон Гарман, не сдавайся!» Джон Гарман, призови Бога на помощь и спасай свою жизнь! Кажется, я кричал это во весь голос, вне себя от ужаса. И вдруг то непонятное, что давило, сковывало меня, исчезло, и я забился в воде.